О чем молчат прогрессоры? Однако сперва придется разобраться с самим прогрессом, что он, собственно, такое и есть. Если обратиться к российскому энциклопедическому словарю, можно узнать, что прогресс, от латинского прогрессус, движение вперед, направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. О прогрессе можно говорить применительно к системе в целом, отдельным ее элементам, в структуре развивающегося объекта. Однако, чтобы понять, что такое совершенствование, нужно знать, что есть совершенство. Прогресс полагал русский философ профессор Николай Васильевич Устрялов, 1890-1937. По природе своей есть понятие «телеологическое». Он имманентен идеалу и обусловлен целью. А развиваться свойственно не только добру, но и злу. Следовательно, теории прогресса не обойтись без осознания этих основных этических категорий, в противном случае она лишится определяющего критерия. Но и критерий этот, в свою очередь, должен быть обоснован критически. Этический догматизм столь же неподходящий для философской постановки темы прогресса, сколько бесплоден для ее этический скептицизм. Цель прогресса еще в 19 столетии определил английский философ, социолог и юрист Джереми Бентам 1748-1832. «Наибольшее счастье наибольшего числа людей». Однако, отмечал Устрялов, помимо своей неуловимой неопределенности и своего этически двусмысленного значения, всеобщее безоблачное счастье есть заведомая невозможность. Понимая это, Бентам и ввел в свою формулировку ограничитель. Раз уж всеобщее абсолютное счастье невозможно, пусть реализуется хотя бы, возможно, более полное счастье большинства. Но как быть при этом с меньшинством? Можно ли жертвовать во имя счастья большинства человеческой личностью? В итоге счастье, как цель прогресса, становится уже не главенствующим, а подчиненным элементом этической системы. Одним из примеров эстапа, как вы помните, Ахманов приводит ткацкий станок. Но в начале разговора мы уже упоминали Дженни, механическую прялку, созданную английским плотником Джеймсом Харгрисом, и названной им в честь любимой жены. Технический прогресс? Безусловно. Последствия? Лудицкие бунты, кровь и нищета. Шарообразность земли? Но открытие новых континентов вело к их ограблению, к уничтожению целых народов и культур, к расцвету пиратства. Нет, тысячу раз прав был Жульверновский рабур. Прогресс науки не должен обгонять совершенствование нравов. А поскольку технический прогресс, как учит наш земной опыт, стремителен, значит его бы не подгонять, а притормаживать в пору. Но! Вся беда в том, что прогресс оказался не объективным процессом, который надлежит наблюдать и изучать, а субъектом той секулярной религии, о которой я уже упоминал в начале. И иерархами, апостолами этой религии стали творцы, ученые, художники, пылкими проповедниками, философы и писатели. Но еще ей нужны были миссионеры, их-то роль и взяли на себя прогрессоры. Мы стремимся развивать иные расы, ускорять чужой прогресс, искренне веруя, будто правы, будто знаем, как надо. Вера же не нуждается в обоснованиях, черпая их в самой себе. С этой точки зрения любопытно, что беседа Тревельяна и Ахисека скорее напоминает не договор дипломатов о разделе сверхполитического влияния, а спор церковных иерархов – Кому окормлять данную территорию и для кого она является традиционной? Ибо дело не в том, что это нужно нам, а в том, что это нужно им. Им, с которыми мы щедро готовы поделиться светом своей истины. Правда, канонерки на заднем плане все равно присутствуют, но, слава Богу, молча. И не они являются главным аргументом. Всякий раз, как речь заходит об ускорении чего-то развития, мне сразу же вспоминается блистательный рассказ Пола Андерсона «Поворотный пункт». Джарильцы, примитивные вроде бы на родишках какой-то галактической окраины, оказались слишком способными учениками. И что же с ними делать? Растить себе конкурентов? Пусть даже в не слишком ближней перспективе. И решение находится. Разговаривая с местной девчушкой по имени Миерна, герой рассказа размышляет. Любой житель планеты, если захочет, сможет посетить Землю. А захочет большинство. Я уверен, что совет одобрит наш план. Ведь он единственно разумный. Если не можешь превзойти... Строго говоря, дорогая ты моя малышка, ну и грязную же шутку мы с тобой сыграем. Подумать только вырвать тебя из этой патриархальной дикости и швырнуть в горнило гигантской бурлящей цивилизации. Ошеломить нетронутый мозг всеми нашими техническими штуками и вредовыми идеями, до которых люди додумались не потому, что умнее, а потому, что занимались этим немного дольше вас. Распылить 10 миллионов джарильцев среди наших 15 миллиардов. Конечно, вы клюнете на это вам с собой не совладать, да и соблазн велик. А когда вы, наконец, поймете, что происходит, будет поздно отступать, вы окажетесь на крючке. Но я не думаю, что вы сможете сердиться на нас за это. Ты станешь земной девочкой. Конечно, когда ты вырастешь, тебя ждет место среди тех, кто правит миру. Ты сделаешь колоссально много для нашей цивилизации и будешь пользоваться заслуженным признанием. Все дело в том, что это будет наша цивилизация. Моя и твоя. Андерсон прекрасно просчитал ситуацию как политик. Здесь все логично. Но чего ради, спрашивается, ускорять развитие всех тех бесчисленных народов, с которыми имели дело все прогрессоры всей научной фантастики? А растить себе грядущих союзников? Кстати, в Ахмановский мир такое вполне вписалось бы. Там полно войн, союзов, дипломатии. Но века спустя, она на меньшие сроки счет не может идти, политическая ситуация может разительно перемениться. Ну, кому могло прийти в голову в VII веке начать прогрессировать каких-нибудь аберегенов Атола Мидуэй, если бы таковые существовали, чтобы обрести союзников, предстоящей Второй мировой? Нет. Прогрессоров ведет идея альтруистическая, чуждая расчету. А такая может основываться только на вере, пусть даже глубоко скрываемой. Но вот что любопытно: все это справедливо лишь по отношению к тем прогрессорам, кто устремляется в представимые и даже вовсе непредставимые дали пространства. А вот со временем дело принципиально иное. Ускорять развитие будущего бесперспективно, грядущее по определению развития нас. Правда, Уэлсовский путешественник по времени с таким тезисом не согласился бы. Но правила, как известно, исключениями крепкие. Да и модно было сто с лишним лет назад рассуждать о закате цивилизации вообще и Европы в частности. Впрочем, многие любят предаваться этому занятию и теперь. Следовательно, остается изменять прошлое, чтобы улучшить наше настоящее. Логично. Но не тут-то было. Только попробуйте, и на вас разом обрушится какая-нибудь организация вроде Андерсоновского патруля времени. Или же против вас и вовсе восстанет сама природа. Прошлое неприкасаемо. Потому что оно наше прошлое. Если его изменить, изменимся мы. Или на нашем месте вообще окажутся какие-то другие, чего допустить натурально никоим образом нельзя. Там не то, что вторую пуническую войну переиграть в пользу Карфагена нельзя, но какую-то бабочку наступить, и то смертельно опасно. Помните «Игря на угром» Рэя Брэдбери? Классический пример Ахмановского эстапа – о домашневании животных. И как тут не вспомнить великолепную повесть Чеда Оливера «Звезда над нами», герой которой завозит лошадей в Доколумбово Америку, чтобы к моменту появления Кортеса всадники не казались тамошним индейцам сказочными чудовищами. На другой планете такое не только сошло бы с рук. Великим прогрессором нарекли бы. Орден на грудь повесили, как спасителю целого народа от геноцида. А здесь? Соответствующие спецслужбы мигом спроворили киллера, который всей славной затеи положил конец. Причем герою даже до некоторой степени сочувствую. Мол, оно может и не хуже бы получилось. Только прошлое, оно наше. А потому табу. Вмешательство в прошлое даже с самым, что ни на есть, благими целями. Никакое это не прогрессорство. Это уже термин, введенный в обиход английским фантастом Джона Уиндома. Хроноклазм. Кстати, не потому ли Марк Твен запустил свою янки не в реальное, а в сказочное прошлое, что предчувствовал появление такой точки зрения? Двойной стандарт, скажете? Не без того. И все-таки мы с замиранием сердца, если написано талантливо, или просто не без любопытства, следим за приключениями очередных прогрессоров в очередной книге. Почему? В чем непреодолимое обаяние этого жанра? Только ли в щедрости душ героев, всегда готовых на подвиг во имя чистого альтруизма? Не помню уже, у кого я читал, как мальчишки 30-х годов прошлого века по десятку раз бегали в кино смотреть Чапаева. Все не умирала надежда, что в следующий раз герой, может быть, выплывет. По-моему, с прогрессорами то же самое. И у авторов, и у читателей не умирает надежда найти выход. Преодолеть обреченность всех усилий столь четко обозначено еще Марком Твеном. И сегодня, прекрасно зная, что прогресс чаще всего приводит не к возможно большему счастью, возможно, большего числа людей, а к появлению бедуина с водородной бомбой, я все равно зачитываюсь книгами о прогрессорах, подпитываю собственную пошатнувшуюся и почти уже безверную веру в позитивное знание и поступательное движение истории, И вопреки всему верю, что Чапаев все-таки выплывет. И вдруг это случится в следующем Ахмановском романе. Что же, ждать осталось недолго. А не повезет? Можно еще. Андрей Балабуха